выцветшими глазами пьяницы. Я заказал два виски с содовой. Весело вас, как при покойнике, заметил Берни, озираясь по сторонам. Может быть, тут останавливаются только трезвенники? Рано еще, рано, произнес бармен недовольным тоном, будто мы нарушили его душевный покой. А вы что, здесь остановились? Да, ответил я. Случался вам держать в руках краф. Это и впрямь мое любимое чтиво, удивился он. Допив одним глотком виски, я подтолкнул стакан к бармену. Баарни решил последовать моему примеру и торопливо прикончил содержимое своего стакана. Повторите в той же пропорции, обратился я к бармену. Ну по заданию краф,